Глава вторая. Это совершенно бредовый план. Я захлопнула дверь, за которой сидела перепуганная девчушка лет 16. Летние конопушки на носу и задорные рыжеватые хвостики делали её похожей на ребёнка, а не на первокурсницу техномагического, поступившую с отличием на артефакторику. Не устраивай сцену, сквозь зубы прошипел Хаг. Я едва убедил жену, что мы с тобой не спим. Не хватало ещё всё заново начинать. Я всё слышу, сообщила проходившая мимо ширококостная, фигуристая блондинка. Жирена, образно выражаясь, держала мужа в кулаке за самые нежные части тела, и я в дурном сне не смогла бы представить, что Хаган решился ей изменить. Я бы на его месте и сама боялась. Не пугайте мне племянницу, сурово пригрозила она нам обоим по очереди. она и так трясётся от того, что в столице приходится жить, в этом рассаднике порока и разврата. А тут вы со своим грандиозным планом. Это был его план. Безозрение совести свалила я вину на начальника. Хак покосился на меня взглядом агнца, ведомого на заклание. Вирена покачала головой, наблюдая за нашими приперительствами, и локтем открыла дверь снова. Руки у неё были заняты увесистым подносом. Сама Родом из небольшого городишки, почти деревни, она искренне полагала, что все проблемы можно решить хорошо покушав. Если те не решились, значит, порция была недостаточной. Вот и теперь, для того, чтобы облегчить нам всем переговоры, она наготовила столько, что хватило бы на небольшую армию. Поднос в её крепких пальцах был не первым и далеко не последним. Устроив его рядом со остальными на низком столике, Вирена выпрямилась и угрожающе сложила руки на груди. Мы с Хагом послушно просочились в комнату и чинно заняли места на диванчике напротив девчушки. Пусть Хаган был 100 раз суровым начальником на работе, дома он эту роль безоговорочно уступил супруге и, кажется, получал от этого немалое удовольствие. убедившись, что все сели, взяли в руки тарелки и положили себе что-нибудь вкусное, Виренна пристроилась рядом с племянницей и взглядом разрешила мужу приступать. Дорогая Дафна, благодарю тебя за помощь с ледствием, высокопарно начал Блахак, но под покашливанием супруги быстро сбился. Девчушка приходилась Верене, какой-то дальней родственнице, название которой даже ушлые люди, умудрившиеся обозвать специальным термином жену брата мужа, ещё не придумали. Впрочем, в мелких поселениях выходили из ситуации просто. Все женщины, кто младше тебя, становились племянницами, все, кто старше, тётками. И дело с концом. "Я готова", сообщило нам конопатое создание и на всякий случай зажмурилась. Документы как опекун я уже подписала, поведала нам Верена и строго воззрилась на меня. Ты же ей больно не сделаешь? Слепок внешности занимает всего несколько секунд, и максимум, что она ощутит это лёгкую щекотку. Тяжело вздохнула я и покосилась с мольбой на начальника. Может, всё же передумает? Как тебя полностью зовут, дитя? поинтересовалась я мягко, стараясь не пугать бедняжку ещё больше. Всё не каждый же день ей сообщают, что отныне она заперта дома без права выйти на улицу до завершения следственной операции. Заниматься с ней магией будет лично комиссар полиции, которого она и видела-то раза 3 за всё это время, а её двойник в этот момент будет разгуливать по академии и искать страшного маньяка. По крайней мере, когда Дафна услышала про последний пункт, с первым, который сидеть дома и не высовываться, Проблем не возникло. Вот если мы не поймаем никого, тогда будет очень сложно выцарапать её наружу. Это да. Отставить параженческие мысли, приказала я сама себе. Раз уж за дело берётся дракон, оно будет сделано в лучшем виде. Дафна Дирк прошелистела дитя. Это знак, торжествующе воскликнул Хаг. Девица съёжилась на стуле, не ожидая от его знаков ничего хорошего. Она тоже диди. Тебе и привыкать не придётся, восхитительно пробормотала я. Нет, смириться с предстоящей ролью я почти успела, но не ожидала, что исходный материал будет настолько юн и невинен. Менее похожую на меня личность, что внешне, что внутренне, подобрать было бы сложно. Старайся хак специально. Впрочем, вес и рост у нас примерно совпадал. Убавить в груди, прибавить в талии, чуть укоротить волосы. Эх, жаль, мне нравилась моя длина. Что ж, пора призывать дракона. Я поднялась со своего места и обошла кресло, в котором сиёжилась девушка. Просить тебя выйти, как я понимаю, бесполезно, не глядя в сторону хага, поинтересовалась я. Разумеется, возбуждённо подтвердил начальник. Ещё бы. Ему представился уникальный шанс пронаблюдать, как дракон меняет внешность. Да ни один маг от такой возможности не отказался бы. Я дала магическую клятву неразглашения, поспешно вставила Верена. Ей тоже было безумно любопытно, чисто по-человечески. Интересно, как ты представишь это в рапорте? пробормотала я себе под нос с нескрываемой издёвкой. Хаган поморщился. Я в своё время пришла к нему работать при единственном условии: никто не узнает, что я дракон. Скрывать этот небольшой казус биографии было не так уж сложно до сегодняшнего дня. Если пойдут слухи, что я умею менять внешность, сообразительные работники департамента быстро сложат 2 и 2, и тогда спокойной жизни в человеческом королевстве мне не видать под этой личиной. Ничего. сменила образ один раз, сменю и второй, и третий, если понадобится. Тяжело вздохнув, я провела кончиками пальцев по волосам Дафны. Она вздрогнула, но не сбежала с криками ужаса. Ужас, молодец. Даже не знаю, держалась бы я с таким спокойствием в подобной ситуации, если бы некто здоровенный и хищный, неясной породы, стоял за моей спиной и собирался проделать и надо мной неизвестный ритуал. Сейчас будет немного щекотно. Потерпи, пожалуйста, попросила я её, и татуировка на моём запястье поплыла, обретая форму. Полупрозрачная змейка с зачатками крылышек соскользнула с моей кожи под воротник Дафны. Та поёжилась и хихикнула. Там что-то ползёт и чешется, пожаловалась она, но раздеваться с воплями ужаса не начала. Вот она, прелесть деревенских нравов. Привыкли они к попадающим за шиворот махнатым гусеницам и прочей живности. Их такими мелочами не удивишь и не напугаешь. Вот городская Фифа бы сейчас орала и бегала по потолку, сдирая с себя всё подряд. А это только вежливо любопытствует. Дракончик невесомой тенью скользнул по щеке Дафны и зарылся в волосы, махнув хвостом. Молодец. Собрал всё, что нужно было. Я приняла его обратно на ладонь и позволила впитаться под кожу, снова притворяясь татуировкой. Кончики пальцев порозовели, посветлели, ногти сменили форму и длину. Повезло девице, как и я, не любительнице отращивать их на полметра, вопреки нынешней моде. Недавний ожог от реактива исчез, сменяясь трудовыми мозолями, давна не чуралась тяжёлой работы. И хоть после переезда в город условия жизни изменились кардинально, вросшие пятна загрубелой кожи уходить не торопились. Маникюр бы тебе и мне заодно, сообщила я девушке, прислушиваясь к происходящим в теле изменениям. Внутренние органы сильной перестройке не подвергались, к моему большому облегчению. Разве что голосовые связки и то самую малость. Не хватало только ещё снова стать девственницей. Руки самый главный инструмент врача и артефактора, если уж на то пошло. Хорошо, пискнула Дав, стараясь дышать через раз. Я отметила, что мой голос тоже стал тоньше, приближаясь к оригиналу. Отступила от кресла, размялась, привыкая к новым объёмам. Пожалуй, на физкультуру придётся приналечь. И Хагу сказать, пусть гоняет и девицу в хвосты, в гриву, а то поменяемся обратно. И сразу все заметят разницу. Органы-то не изменились, а вот сало на них наросло вместо былых мышц. Ну, что скажешь, тётушка? поинтересовалась я у наблюдающей за мною, открыв рот, Верены. Та захлопнула челюсть со звонким стуком и молча кивнула. Ой! взвизгнула Дафна, наконец-то обернувшись. Если бы не ваша куртка, я бы решила, что это я стою. Как это вы так Надеюсь, она тоже дала клятву о неразглашении. Запаздала поинтересовалась я у начальника. Тот сидел в полном ошаломлении и переводил взгляд с племянницы на меня и обратно. Поймав своё отражение в оконном стекле, я придирчиво изучила результат. Вроде неплохо. Вряд ли сокурсники, видевшие даф, но в течение месяца, не дольше, разберутся в подмене. По словам Вирены Подруг или тем более приятелей девушка так и не завела, особо ни с кем не общалась. Училась сносно, но не хватало звёзд с неба. В общем, брала усидчивостью и зубрёжкой, а не талантом. Идеальный вариант. Осталось только переехать в общежитие. Опасавшаяся в жуткой столице всего и вся Дафна с радостью ухватилась за предложение сердебольной тёти пожить у них во время учёбы. Хаган не возражал. Они дома-то бывал не каждые сутки, учитывая загруженность. Дом у них большой, так что жиличка и больше, или меньше, неважно. Но мне для моих целей куда лучше подходило именно студенческое общежитие. Мне же обыски проводить, следить за подозреваемыми. Как я это буду делать, уходя после лекций прямо домой? Как упоминал начальник, большая часть студентов в Техномагическом были иногородние. И мало у кого находились в столице родственники, как у Дафны, так что почти все они жили при академии за казённый счёт. Приходилось, конечно, платить некий символический взнос, но это сущие мелочи в сравнении с ежемесячной полуарендной. Пусть даже крохотной комнатушке под лестницей. Хорошо, что им положена форма, с нескрываемым облегчением констатировала я, осознав, что мне не придётся заимствовать гардероб девушки Ничего личного, но абилия рюши в моём представлении уместны на покрывале в спальне, а не на юбке. А вот нижнее бельё, пожалуй, и вовсе надо взять своё, решила я после короткой ревизии. Нет, деревенский стиль мне решительно не шёл в любом обличии. Объёмные pantalоны Дафны, которые она, судя по застиранности и модности, Наследовала не иначе, как от прабабушки, внушали трепет и уважение к старине. Заселяться в общежитие поехали тем же вечером. Чем раньше я приступлю, тем быстрее волььюсь в бодрый студенческий коллектив, тем скорее найду улики, по крайней мере, сильно на то надеюсь. Обрати внимание на тусовщиков. Среди них могут оказаться те, что лишь притворяются разгильдяями, проводящими всё время в увеселительных заведениях. Она на самом деле создаёт себе алиби, выскальзывает через чёрный ход и делает свои чёрные дела. Вжившись в роль заботливого дядьушки, он наставлял меня: "Хаг, теми, что живут в городе и у родных, мы займёмся сами. На них время не трать". "Хорошо, дядя", проблеяла я, от чего начальство слегка перекосило. "Не делай так больше", пробормотал он едва слышно, покосившись на водителя таксомотора. Тот вроде бы не обращал на нас внимания. К тому же, пассажирскую часть отгораживало толстое стекло, но предосторожности лишними не будут. Мы начали играть на публику сразу же, как переступили порог городского дома Норисов и шагнули в зарождающиеся вечерние тени. Заботливый дядька нёс внушительный саквояж, покряхтывая, когда острые металлические углы били его по ногам. Я сочувственно охоло, но попытки отобрать багаж не делала. Да моя или где? Пусть мучается. Меня может стошнить. Хорошо, дядя, ещё Елееня пропела я, опуская глазки долу, как положено воспитанной деревенской девочке, не нюхавшей столичного смога. Хах, чуть не сплюнул, но вовремя сдержался. Отчитывайся, то есть отправляй сообщение раз в неделю, не реже, строго напомнил он, погрозив мне пальцем. А если что найдёшь, То есть, что-то случится, то в любое время мы сразу приедем с тётей, обязательно заверила его я, хватаясь за сиденье, с которого меня чуть не снесло при резком торможении. Приехали, буркнул таксист, видимо, раздосадованный, что подслушать ничего шокирующего не удалось. Хак отцыпала ему мелочи, наказав ждать и не уезжать без него, и поволок мой чемодан из багажника. Я же внимательно изучала здание, в котором мне придётся жить в ближайшие несколько недель, если не повезёт, то и дольше. Обычно общежития располагались на территории учебного заведения. Собственно, их и строили целиком, как комплекс, в одном стиле. Академия техномагии собиралась по кусочкам из того, что было. Учебные корпуса переделали из старинной усадьбы. Общежития организовали в стоявшей неподалёку фабрике, и вид оно имело соответствующий: высокие потолки, толстые каменные стены, огромные окна, которых хватало на два, а то и три этажа. Так что сквозь стекло было видно, где заканчивался потолок, шло деревянное перекрытие и начинался пол следующего уровня. К счастью занавески вешали в комнатах плотные, так что кроме этого никаких больше деталей интерьера снаружи разглядеть было нельзя. Ну, что за стыло. Не бойся, тебя здесь не съедят, окликнул меня с крыльца Хаг. Ему смешно, он ещё и издевается. Едва сдержавшись, чтобы не зарычать и не нарушить всю конспирацию, я шагнула на первую бетонную ступеньку. Добро пожаловать на задание, диди.